Глава 8 Сделать что-то плохое. «Эй, ворона! Помнишь, я рассказывал об одном мужчине, которого мы с Миркой как-то встретили? Того, которого пытался согреть в лучах солнца? После той встречи Мирка долго себя странно вел. Кажется, он несколько дней молчал. А хоть что-нибудь он обычно говорит, когда мы шагаем по дороге в поисках работы. По крайней мере, Мирка ищет работу». «Мне всё равно. Я просто следую за ним». В какой-то момент мы уселись в тени, потому что жара стала невыносимой. Мирка просто сидел спиной ко мне и смотрел в пустоту, так что мне не оставалось ничего другого, как сидеть и смотреть ему в спину. Помню, у него в тот день были очень красные уши, но он и правда много часов провёл под палящим солнцем, даже много лет. Тёмные волосы под кепкой были такими мокрыми, что под ручейками тёк по шее за заворот рубашки. Я сам стригу ему волосы сзади, так что я точно знаю, как выглядит его шея. Стараюсь стричь ровно, но это не всегда удаётся, потому что у меня слишком толстые пальцы для ножниц, а у него волосы вьются. Мирка всё это отлично знает. Он просит убирать почти всю длину, чтобы волосы сзади были очень короткими, а с остальным он сам справляется. Мне нельзя много трогать его волосы руками, ему это не нравится. И ради Мирка я слушаюсь, хотя мне очень хочется. С боков тоже надо стричь коротко, не понимаю почему. Наверное, чтобы уши были на воздухе. Спереди волосы у него тянутся вверх и образуют взъерошенный вихор, напоминающий птичье гнездо на высокой скале. Он может иногда сердиться на свои волосы и кудряшки, зато очень гордится усами». Их он подстригает особой бритвой. Очень тщательно выравнивает их над ямкой между носом и верхней губой и делает одинаковыми с обеих сторон. Усы должны начинаться под самым носом и постепенно утончаться к уголкам рта. Длиннее они быть не должны. Он отказывается ходить к цирюльнику, хотя иногда у нас бывают на это деньги. «Говорят, цирюльник способен выманивать у людей тайны», сказал он не однажды. «Нам это не на руку». Мирка и меня бреет, когда нужно. «Мне нельзя отращивать усы, а то я всё время буду их выщипывать», — говорит он. Итак, в тот день шея у него была вся мокрая. Когда он вдруг обернулся и посмотрел на меня, я увидел, что лицо у него такое же. В первый и последний раз видел, как он плачет. С другой стороны, я никогда не видел, чтобы кто-нибудь плакал столько. По лицу текли реки, Какие-то стекали в усы, другие затекали в уголки рта, третьи по щекам устремлялись вниз к подбородку, капали с лица и погибали в песке. В тот день было что-то необычное в лице и глазах Мирка. У него очень синие глаза, и они сияли ярче, чем когда-либо. Потом он заговорил со мной. Наконец-то. «Додо, однажды я должен буду тебе кое-что рассказать». «О тех временах, когда ты был маленьким мальчиком по имени Леон, а я был мальчиком постарше и помогал у вас на ферме. Ты едва ли что-то помнишь. Мало чего можно вспомнить о твоём детстве. Но я много о нём думал. Я понял, что я всё-таки должен рассказать, что произошло той ночью много лет назад. Какой ночью? Когда тебе исполнилось семь лет. Тогда произошло кое-что ужасное». «Представляешь, как плохо мне сделалось при этих его словах?» Живот словно приклеился к позвоночнику. «Это я что-то натворил?» — спросил я. Я не мог взглянуть на Мирка. Страшно было представить, что могут поведать мне эти синие глаза. Ничего приятного узнать, что натворил что-то плохое, особенно если из-за этого Мирка так рыдает». Я попытался вспомнить всё плохое, что когда-либо делал. Хотя я обычно стараюсь такое забывать. В основном я помню, как вещи ломались, либо животные пищали и переставали дышать. Ещё из-за меня как-то заплакал младенец. И тот саблеглотатель. И я как-то пожал руку так сильно, что кость треснула. Один раз я случайно сломал конвейер, потому что сел на него. А в другой раз кресло-качалку. И мула. И... «Ну да, сегодня так получилось с девушкой на ферме. Это самое гадкое». «Судя по всему, что-то произошло задолго до этого. Я просто не помню, что именно. Наверное, об этом Мирка и хочет рассказать мне. Может, это связано с мамой? Видимо, она из-за меня так громко кричала. У меня в голове темнеет при попытках что-нибудь вспомнить. Я никогда не делаю это нарочно. Как же тяжело понять, кто ты» сильный мужчина или маленький ребёнок? Мне всё время говорят, что я то один, то второй. Это жутко сбивает с толку. Вот бы я был мышкой. Тогда бы я не мог сделать ничего плохого. Но если только что-то слегка погрызть... Знаешь, что он ответил? Мы оба до-до. В основном я. Так он и сказал. Поверить не могу, чтобы Мирка сделал что-то дурное. И уж точно не в мой день рождения. Кажется... Он ошибается.